Пункт 7. Вера и что может помочь нам уверовать? Просопопея. Веру можно обрести тремя способами – либо с помощью разума, либо обычая, либо откровения. Христианская вера, а она исполнена разума истинными своими чадами числят только тех, кому даровано было откровение. Это не значит, что она отметает здравый разум и обычай. Напротив того, человек должен здраво оценить доводы в пользу ее разумности, должен найти подкрепление им в обычае. Но откровение будет ему дано, если он смирился духом. Затем, что только смирение приносит нетронутые порчей плоды. Не эвакуэтур кругс христи, чтобы не упразднить креста Христова. Вступление после истолкования непостижимости. И величие, и ничтожество человека так очевидны, что истинному вероучению необходимо преподать ему суть великого начала, в котором коренится это величие, равно как суть великого начала, в котором коренится это ничтожество, и объяснить смысл столь разительного противоречия. Дабы люди обрели наконец счастье, христианскому вероучению надлежит внушить всем и каждому, что Бог воистину существует и наш долг любить Его, что подлинное наше блаженство в причащении Ему, а подлинное несчастье в отпадении от Него. Надлежит признать, что мы погружены во мрак, который мешает нам познать и возлюбить Господа. Что в немля глазу долго, призывающему любить Бога, и велление им похоти, заглушающим этот глаз, мы преисполняемся несправедливости. Поэтому вероучению надлежит объяснить нам, в чем причина такого нашего сопротивления и Господу и собственному благу. Пусть вероучение научит и тем целебным средством, которые помогут человеку справиться с духовной немою. Пусть укажет, как эти средства обрести. Вникните в любое из существующих в мире вероучений, и вы обнаружите, что исполнить все перечисленные требования способны только христианству. Может быть, его вполне заменят те философы, которые предлагают единственным благом считать лишь те блага, которые присущи нашему внутреннему миру. Но так ли это? Удалось ли помянутым философам найти средство, помогающее нам нести бремя наших недугов? Исцелят ли человека от самовозвеличивания те, кто приравнивает его к Богу? А те, кто приравнивает нас к животным или магометане, даже в вечной жизни сулящие земные услады, как наиглавнейшее благо, Помогут ли они нам совладать с нашими вожделениями? Какая вера научит справляться с гордыней и похотью? Научит, наконец, пониманию, в чем истинное наше благо и наш долг, каковы они, наши слабости, отвращающие от исполнения этого долга, чем вызваны, какими средствами возможно их исцелить и как обрести эти средства? Никакому другому вероисповеданию это не под силу. А вот что совершает Господь в премудрости своей. «Не ждите, о люди, — вещает Он, — ни истины, ни утешения от людей. Это Я сотворил вас, и лишь Я могу поведать вам, кто вы такие. Но вы уже не те, какими были сотворены Мною. Я создал человека святым, безгрешным, совершенным, исполненным разумения и света, приобщил его к славе моей и к моему чудотворству. Взор его созерцал тогда величие Господне. Он не был тогда обречен мраку, его ослепляющему, смерти и горестям его гнетущим. Но он не выдержал причастности к такой славе и впал в грех самонадеянности, возжелал стать средоточием своего бытия, независимым от моей помощи. Он вышел из-под моей власти, уравнял себя со мною, возжелав найти блаженство в себе самом. И тогда я покинул его и вдохнул непокорство в тварей, прежде ему послушных, и они стали врагами человека. И ныне он уподобился животным и живет в таком отлучении от меня, что еле различает слабый отцвет сияния своего Творца, до того и сгладилось из его памяти или смешалось все, что некогда было ему ведомо. Чувства, независимые от разума, а порою им повелевающие, толкают человека на поиски наслаждений. Все живые существа либо мучают его, либо искушают, они властвуют над ним, либо подавляя силой, либо чаруя прелестью, а власть прелести — самая жестокая и неумолимая. Таков ныне людской удел. Человек ощущает какое-то смутное и бессильное томление по утраченному блаженству, неотрывному от первоначальной его натуры, но при этом он слеп и ввергнут в пучину вожделений, которые стали сутью второй нынешней его натуры. Теперь, когда вы узнали от меня об этом главенствующем начале, вам должна стать понятна причина стольких противоречий, которые всех вас так поражали, рождая самые несхожие чувства. И вспомнив, сколько славных, исполненных величия деяний было совершено людьми, невзирая на всю горестность их бытия, вы, несомненно, поймете, что причина всех подобных свершений – в первоначальной природе человека. Для пор рояля на завтра, просопопея. Четно о люди, пытаетесь вы в самих себе обрести целебное средство от горестного своего ничтожества. Прозорливости вашей только на то и хватает, чтобы разуметь, ни истины, ни блага вам в самих себе не найти». Философы обещали одарить вас и темы другим, но оказались бессильны. Им не дано знать, ни каково оно, ваше истинное благо, ни каков он, ваш истинный удел. Какие целебные средства могут они предложить, не зная, каким снедаемы вы недугом? А страдаете вы гордыней, отвращающей вас от Бога, и вожделениями, привязывающими вас к земле? Меж тем философы только и могут, что взращивать один из этих недугов. Бога они оставляли вам лишь для того, чтобы внушить, будто сутью своей вы и подобны ему, и равны. Ну а те, что понимали тщету таких притязаний, повергли вас в другую бездну, внушив, что натурой своей ничем не отличны вы от животных, и побудив тем самым искать благо в скотском ублажении плоти. Этим способом не исцелить вас от скверны, которую не разглядели сии ученые мужи. И только я, то есть Бог, могу открыть вам, в чем ваша суть. Адам, Иисус Христос, причащает вас Богу благодать, а не ваша природа, склоняет вас к самоуничижению, покаянию, а не ваша натура. Итак, подобная двойственность. Вы ныне не те, какими были сотворены. Теперь, когда эти две ваши натуры вам показаны, вы не можете не увидеть их. Стоит вам вглядеться в собственные свои порывы, углубиться в себя, и вы сразу обнаружите явственные черты этих двух натур. Возможно ли, чтобы в едином существе уживалось столько противоречий? Непостижимо. Пусть и непостижимое, тем не менее оно существует. Бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному. Невероятно, что Господь причащает нас себе. Утверждающее это имеет в виду лишь низменную нашу сторону. Но если вы искренне так думаете, доведите свою мысль, подобно мне, до конца, И тогда вам станет ясно, именно из-за нашей низменности мы и не способны постичь, что в милосердии своем Господь может возвысить нас до Себя. Ибо хотел бы я знать, какое право имеет это животное, сознающее свою слабость, собственными мерками мерить его милосердие и ставить ему какие-то вымышленные пределы. Человек так не способен постичь Бога, что и себя-то плохо понимает, но, смятенно стараясь разобраться в себе, он все же дерзко утверждает, будто Господь не в состоянии одарить способностью приобщаться ему. Что ж, тогда я спрошу у этого человека, а с чего он взял, что Господь от людей, познающих его, требует чего-то сверх любви к нему? что не может явить себя познаваемым, внушить им любовь к себе, ибо по природе своей они способны и к любви, и к познанию. Во всяком случае человек сознает собственное свое бытие и всегда исполнен любви к чему-нибудь. Но приняв как данное, что человек зрит какой-то проблеск в окружающем его мраке и находит нечто достойное любви в земной юдоле, Почему считать, что если Господь откроется ему хотя бы в одном единственном луче божественной своей сути, этот человек окажется неспособным познать и полюбить Бога своего в образе, в каком он соблаговолит явить себя? Во всех таких рассуждениях кроется несомненная и невыносимая самонадеянность, при том, что они как будто преисполнены глубоким смирением, но смирение это и лицемерно, и бессмысленно, если оно не побуждает нас признать, что самим нам не дано постичь, кто мы такие, и открыть людям глаза на это может лишь Господь Бог. Я не жду от вас слепого доверия, тем более не намерен самовластно его требовать. Точно так же я не намерен растолковывать причину причин, но дабы примирить все противоречия, Я желаю открыть вам глаза, привести такие неотразимые доказательства, явить такие знаки божественной моей сути, которые всех вас убедят, что перед вами ваш Господь. Деяниями и чудесами я внушу вам веру в мое всемогущество, и тогда вы проникнетесь тем, чему я вас поучаю, ибо не будет у вас иных оснований отвергать мои поучения, кроме собственной вашей неспособности понять, достойны ли они веры. Господь пожелал искупить грехи людей и открыть путь к спасению тем, кто станет этот путь искать. Но люди так погрязли в скверне, что Он справедливо отказывает в этой благодати, особенно закоснелым, в великом Своем милосердии, снисходя к другим, хотя и они ее недостойны пожелая Он сломить упрямство даже самых зачерствевших в грехах, Он сломил бы Его, явив Себя им так непрекровенно, что у них уже не осталось бы сомнений в Его бытии, подобно тому, как Он явит Себя в судный день при яростном сверкании молний, когда земля разверзнется, и мертвецы встанут из гробов, и слепые обретут зрение. Не в таком образе пожелал Он явить Себя, во время своего исполненного кротости пришествия. Но столь великое множество людей оказались недостойными божественного снисхождения, что он пожелал отказать ему в благе, которого они не хотели. И так было бы несправедливо, если бы явление его совершилось в ореоле божественной славы, которая всем без изъятия внушила бы веру равно как было бы несправедливо, если бы для безоглядно искавших Господа оно осталось бы сокрытым непроницаемой завесой. Им он пожелал открыть себя в своей сути, но, открывшись всем безоглядно искавшим его, он сокрыл себя от всех безоглядно бежавших от него и таким образом очертил круг своей познаваемости теми, кто ищет его зримыми знаками, открываясь им и только им. Поэтому всегда довольно света для жаждущих узреть и всегда довольно мрака для жаждущих остаться незрячими. Главнейший вопрос. Был ли некогда человек возвышен до состояния сверхъестественного бытия? Человек недостоин Бога, но он все же может стать достойным его. Господь не удостаивает ничтожного человека причащением себе, но все же он может удостоить его извлечением из столь горестного ничтожества».